Глава 15. Императрица Жозефина. На утро прибыло послание от Жозефины. Императрица приглашала милую герцогиню вместе с её новой подругой на ужин с танцами. Аглая прочла письмо и с удовольствием заметила: "Да чего же мила наша Жозефина, нежная и деликатная. А как я рада вновь поехать в Мальмезон!" Но, дорогая, путь не близкий, так что придется начать сборы прямо сейчас. На сей раз Елену нарядили в темно-синее вечернее платье, сшитый золотом каймой по подолу. Прекрасно, — похвалила Аглая и поторопила. Экипаж у крыльца. Поехали. Путь и впрямь оказался долгим. Сначала они ехали через весь город, а потом оказались среди идиллической природы, полей и лесов. Аглая дремала, убаюканная мягким покачиванием кареты, а Елену все не отпускали тяжкие думы. В очередной раз спрашивала она себя, правильно ли поступила, пообещав Арману принять его наследство. То ей казалось, что все по закону, ведь она выполняет последнюю волю мужа, то становилось страшно. что обман раскроется и позором ляжет на благородное имя рода де Сен-Тетен. Так и не найдя успокоения, Елена прикрыла глаза в надежде подремать, но вдруг поняла, что карета остановилась. В окне были видны аллея из фигурно постриженных кустов и очаровательный трёхэтажный дворец. Мальмезон походил на старинный ларец. Скульптуры Венчающие пилястры, два флигеля с круглыми окошками под крышей и широкое стеклянное крыльцо. Всё смотрелось изящно и гармонично. Какая прелесть, восхитилась Елена. Это дом любви, моя дорогая. Что бы ни говорили о втором браке императора, своё сердце он оставил здесь, вздохнула Аглая. Один лакей подбежал, чтобы открыть дверцу кареты. и помочь дамам выйти. Второй распахнул перед ними широкие стеклянные двери и принял ратонды. Высокий, благообразный дворецкий обратился к мадам Ней. Ваша светлость, государьни ждёт в малой гостиной. Прошу вас и вашу спутницу следовать за мной. Он прошествовал по длинному коридору и постучал в украшенную позолоченной резьбой белую дверь. Входите, пожалуйста, прозвучал нежный, но удивлённый молодой голос. Дворецкий распахнул дверь и доложил: "Ваше императорское величество, прибыли герцогиня Эльхингенская и маркиза де Сен-Этьен". "Проходите, располагайтесь", пригласила очаровательная брынетка с мягким взглядом больших тёмных глаз. Оказалось, певучий голос принадлежал именно ей. Елена слышала, что императрица Жозефини сейчас около 50 лет, но просто невозможно было поверить, что этой миловидной даме в светло-лиловом атласе больше 30. Аглая, как я рада, что вы наконец-то вернулись. Представьте свою спутницу и садитесь к столу, улыбнувшись, предложила императрица. Она опустилась в кресло, Обитая гобеленом, повторяющим рисунок росписи на стенах, и жестом предложила сесть гостям. Ваше императорское величество, позвольте представить вам маркизу де Сен-Тетен. Аглая коротко рассказала печальную историю своей подруги и, хорошо зная доброту императрицы, подбирала слова так, чтобы задеть благородные струны её души. Расчёт оказался верным. Жозефина расстрогалась. Примите мои соболезнования, дорогая. Я любила Армана как сына. Мне очень, очень жаль. Глаза императрицы подёрнулись влагой. Словно в ответ по щекам Елены побежали слёзы. Простите, ваше императорское величество, я ещё никак не привыкну к этой утрате, всхлипнув, объяснила она. Не нужно извиняться. Мы все вас понимаем. Помните, император говорил, что хочет воздать вам должное. По-моему, сейчас самое время. Его величество работает в кабинете, и если он согласится меня принять, я побеседую с ним о вас. Подождите здесь, сказала Жозефина и ободряюще улыбнувшись Елене, вышла. Императрицы не было почти час. Елена и Аглая Давно исчерпавшие все темы для разговоров, устало молчали. Наконец, дверь отворилась, и вошла сияющая Жозефина. Всё в порядке, дорогая. Его величество не только подпишет указ о назначении вас опекуншей при вашем будущем ребёнке, но и передаст вам всё имущество пяти тёта Кармана, не оставших наследников. Во времена директории эти имена отошли в казну. А перед последней военной кампанией, по приказу императора, спорное имущество было выделено и подготовлено к передаче маркизу де Сент-Этьену. Однако Арман так и не успел ничего получить. Теперь все по праву отойдет его законным наследникам. Вам и будущему ребенку. Указы привезут завтра в дом герцогини. Благодарю, Ваше императорское величество. Елена склонилась в глубоком реверансе. Императрица подняла её и ласково похлопала по руке. Это самое малое, что мы можем сделать для Армана, выполнить его последнюю волю. А сейчас пойдёмте в большой зал. Гости уже прибывают. Сегодня у нас ужин и танцы. Взяв под руку Елену, государня пошла вперёд, а довольная мадам Ней последовала за ними. Жозефина шла быстро, нигде не останавливаясь, и у Елены осталось лишь общее впечатление от увиденных интерьеров, необыкновенной изящной роскоши. В глаза бросались то пол из квадратов белого и черного мрамора, то стены, задрапированные складками белого шелка, то панно с танцующими жрицами и горящими треножниками. Дворец оказался таким же, как его хозяйка, роскошным и и в то же время прелестным и простым У дверей большого зала Жозефина сбавила шаг. Множество гостей, группами стоящих вдоль стен, обернулись, приветствуя хозяйку. Императрица медленно шла вдоль рядов приглашённых, здороваясь с гостями, а потом представляя Елену. К тому времени, когда Жозефина обошла зал, парижское общество склонило голову перед молодой маркизой де Сен-Тетен. Начались танцы. Каваллеры пытались приглашать Елену, но она вежливо отказывала, ссылаясь на то, что не танцует из-за траура. Вдруг шум у дверей зала привлёк всеобщее внимание. Пары стали останавливаться и кланяться императору. Музыка смолкла. Бонапарт прошёл к креслу Жозефины и поцеловал её руку. Оркестр вновь заиграл кадриль. Наполеон взял императрицу за кончики пальцев и вывел на середину зала. Жозефина танцевала божественно. Её движения были грациозны. Прекрасные белые руки то прихватывали край шлейфа, то выгибались, как лебединое крыло, а лёгкие ноги несли её, уже начавшее ополнять тело с изяществом молодости. Какая прекрасная пара! Как жаль, что они развелись, вздохнула Аглая, и Елена кивнула, соглашаясь. Танец закончился. Императрица что-то сказала, наклонившись к уху Наполеона. Он набернулся, оглядывая гостей и найдя взглядом Елену, направился через зал. Дорогая, ты не можешь отказать императору, даже если у тебя траур, шипнула Елене мадам Ней. Совет последовал, как нельзя кстати. Добрый вечер, герцогиня. Наполеон улыбнулся, и его отяжелевшее лицо помолодело, а большие голубые глаза весело блеснули. Вы отпустите свою подопечную потанцевать со мной? Конечно, ваше императорское величество, ответила мадам Ней. Наполеон протянул руку, Елена положила на неё свою и, опустив глаза, Пошла с императором на середину зала. Никто не знал, но это оказался первый бал в жизни Елены, и ей сразу же пришлось танцевать с французским императором. Стало вдруг страшно. К тому же оркестр заиграл вальс. Как танцевать с самим Наполеоном? Елена смущенно посмотрела на своего кавалера и встретилась взглядом с умными проницательными глазами. «Надо признать, что вы очень хороши, мадам. Теперь я понимаю, почему мой Арман влюбился в вас и сразу же заключил брак». Император закружил Елену в вальсе. Поймав ритм, она успокоилась и даже смогла ответить на комплимент. «Благодарю, ваше императорское величество. Вы очень добры». «Я очень любил де Сент-Этьена», — признался Наполеон, И вспомнив убитого воспитанника, помрачнел. Родити ему наследника, пусть хоть кто-то после Армана останется. А если будет девочка, я разрешу передавать титул по женской линии. Завтра в указе это будет оговорено, пообещал император и вздохнув добавил: Всё равно других детей у Армана уже не будет. Музыка смолкла. Наполеон проводил Елену к её спутнице, а сам вернулся к Жозефине. Оркестр заиграл кателион, последний танец бала, и слуги уже распахнули двери, приглашая гостей к столу. Бонапарт попрощался с императрицей и уехал в Париж. В его отсутствии беседа за столом потекла легче и свободнее. Гости смеялись и шутили, радуя Жозефину, обожавшую праздники и веселье. Через час начали подавать кареты. Аглая и Елена поблагодарили императрицу за гостеприимство и помощь, а потом уехали в Париж. Елене просто не верилось, что одна поездка к этой очаровательной даме так легко разрешила все трудности, еще недавно казавшиеся непреодолимыми. С самого утра Елена сидела у окна гостиной. Она так волновалась, что, что даже не могла есть. "Ну что ты так переживаешь?" удивилась Аглая. "Ты не сможешь этого понять. Ты же дома, вокруг тебя родные стены. А меня всё равно что нет". Не в силах совладать с волнением, Елена вскочила и принялась вышагивать по комнате. "Нет документов, нет дома, нет семьи. Если бы не твоя доброта, где бы я сейчас была?" Аглая осуждающе напомнила: "Не забывай, кто поручил тебя нам в своей последней воле. Ты здесь не из милости. И кроме того, мне самой это очень приятно". Герцогиня улыбнулась и ласково попросила: "Ради бога, не мечись. Сядь рядом со мной. Я уверена, что документы скоро привезут". Она оказалась права. Посыльный от императора прибыл через четверть часа. Офицер привёз большой белый конверт с вензелем императора. Елена держала его в руках, не решаясь вскрыть. "Ну что же ты?" подбодрила её Аглая. "Смелее. Всё будет хорошо". Елена открыла конверт и достала три листа. Каждый из них был скреплён красным сургучом с оттиском печати Наполеона. Императорские указы. Первый объявлял Элен маркизу де Сен-Детьен опекуншей при ребёнке, который должен у неё родиться. Второй разрешал наследовать титул маркизав де Сен-Детьен по женской линии. Третий передавал Елене и её ребёнку имущество, принадлежавшее ранее тётка Мармана. Список передаваемого занимал 2 листа. Но Елена даже не стала его читать. Свершилось главное. У неё будут крыша над головой и средства, чтобы вырастить дочь. Посмотри, пожалуйста. Теперь я могу переехать в дом мужа, спросила Елена и протянула указы мадам Ней. Похоже, что всё в порядке, но нужно показать документы месье Треке. Пусть он посмотрит сам, решила Аглая. и взялась за перо, чтобы написать поверенному. В любом случае, надеюсь, ты не собираешься переезжать сегодня. Я так благодарна тебе за помощь, но не могу же я вечно сидеть на твоей шее. Елена обняла Аглаю и попросила: Пожалуйста, помоги мне начать новую жизнь. Ты даже не представляешь, как это для меня важно. Хорошо, я тебя отпущу. но только если месье Треке скажет, что препятствий больше нет, уступила Аглая. Поверенный приехал через час. Он внимательно прочитал присланные указы и сообщил, что всё сделано правильно, и оформление наследства покойного маркиза займёт самое большее неделю. Но вот имущество тёта Кармана, переданное по третьему указу, было разбросано по всей Франции. Мадам Вы прочли список, поинтересовался нотариус. Нет, я надеюсь, что вы разберётесь во всём сами и потом мне расскажете. Главное в другом. Скажите, где жил мой муж? Это ведь теперь и мой дом. В Париже вам принадлежит дом на улице Гринель, Фонтенбло, загородная резиденция. В Бургундии ваше наследство состоит из шести поместий. В банке Парижа у вас имеется около миллиона золотых франков. Виноградники в поместьях уже восстановлены и начали приносить первый доход. В прошлом году вина была продана на 400 тысяч франков, и теперь продажи станут только увеличиваться. По имуществу родственников маркиза я пока не имею полной картины. Мне нужен хотя бы день, чтобы разобраться». Ну вот, я сразу вижу в перечне несколько поместий на юге страны и один замок в долине Луары. Это ценные приобретения. Я могу встретиться с вами завтра утром, чтобы рассказать об остальном наследстве. Хорошо, месье. Благодарю вас, согласилась Елена и, проводив поверенного до дверей, вернулась в гостиную. Вот, видишь, всё хорошо. А ты волновалась. Завтра поедем смотреть твой дом, а сейчас собирайся к Доротее. Она прислала записку, приглашает нас приехать. У неё есть какое-то известие для тебя. Как не хотелось Елене начать поскорее паковать вещи, пришлось отложить сборы и ехать с визитом. В доме Талейрана на улице Сен-Флорантен, как видно, давали приём. К крыльцу один за другим подъезжали экипажи. Прекрасная Доротея встречала гостей в дверях музыкального салона. Увидев Елену и мадам Ней, она расцвела улыбкой. "Дорогие мои, рада вас видеть. Я опять одна отдуваюсь, принимая дядиных гостей. Сам он ещё не приехал, а людей уже полон дом. Пока проходите в салон. Потом я улучшу минутку и поговорю с вами". Доротея кивнула на зал. где уже прохаживалась десятка 3 разновозрастных мужчин и несколько пышно одетых дам. Аглая усадила Елену в кресло под большим портретом хозяина дома. В картине было уже, наверное, лет 20, а может и больше. Талейран в простом голубом камзоле сидел за столом. Отсутствие украшений, глухой коричневый цвет стены всё стягивало взгляд К лицу князя. Красивое, волевое и непроницаемое. Оно поражало. Такая сила исходила от чуть прикрытых глаз, что увидев это лицо хоть однажды, забыть его было невозможно. Какой необычный человек, кивнув в сторону портрета, сказала Елена. По уму то ли ирано, точно не травных во всей Европе, отозвалась Аглая. Конечно, сейчас он в отставке, но его могущество переоценить невозможно. Поэтому, даже рискуя вызвать неудовольствие двора, в этом доме бывают все. Однако сегодня здесь собрались денежные мешки, банкиры с жёнами и промышленники. Я думаю, нам нет смысла оставаться надолго. Дождёмся Доротею, узнаем, что у неё за известие и поедем домой. Как будто услышав её слова, подошла графиня Де Телеран Перегор. «Слава Богу, все гости собрались, да и дядя прибыл и сейчас выйдет, поэтому я свободна. Давайте скроемся в моем кабинете и поговорим», предложила Доротея. Кабинет оказался небольшой и очень уютной комнатой, украшенной гобеленами по рисункам Буше. Доротея усадила дам в кресло и обратилась к Елене. Уже всем в Париже известно, что император не только признал за тобой права на наследство Армана, но и подарил тебе конфискованное имущество пяти его погибших тёток. Вот только на эти богатства имеется ещё один претендент кузен твоего мужа, барон де Велорден. Сейчас он живёт в Лондоне. В окружении графа Прованского он считается главным интриганом. Предупреждаю тебя, Что Дэвил Арден очень опасен. Такой человек не постесняется нанять убийц, поэтому ты должна остерегаться, никогда и нигде не появляться одна, а главное беречь своего будущего ребёнка. Неужели это так серьёзно? удивилась Елена. Для неё самой и имущество Армановых тёток значило так мало, что суждения об убийцах и опасности показались дикими. Очень даже. А де Вилардени ходят скверные слухи, будто именно он выдал всю свою родню революционным властям. Выжить удалось лишь одному Арману. Доказательств нет, но слухи живут слишком долго. Доротея оказалась такой забоченной, что Елена против воли поверила в реальность опасности и с чувством сказала: "Спасибо. Может, тебе нанять охрану? вмешалась мадам Ней. Надо бы посоветоваться с месье Треки.